Ты опять прогуливаешь? стала упрекать няня. А кто этот маленький мальчик? По виду не мой. Мы думаем, это взрослый, няня, доложила Мэри. Чепуха, Мэри, твоё воображение снова подводит тебя. Таких вещей, как взрослые люди, больше не существует. Именно это он сказал о детях. Мэри прикрыла ладошкой рот, чтобы подавить смешок. «Успокойся, Мэри», — сказала няня. «Я могу только сделать вывод, что этот молодой человек тоже прогуливал. Вы оба будете наказаны ужином только из хлеба и молока». «Уверяю вас, что я взрослый мадам», — настаивал Джерик. «Хотя я был ребенком в свое время. Мое имя Джерик». «Ну, во всяком случае, ты довольно вежлив», — сказала няня, лязгнув зубами. «Джерик». лучше познакомься с детьми. Не могу понять, зачем они прислали мне ещё одного ребёнка. У меня уже двое сверх нормы. Робот казался подверженным старческому маразмам. Вот Жарика сложилось впечатление, что эта няня выполняет свои функции так долго, что её электронный мозг изрядно проржавел. И он решил не злить дорогую металлическую женщину. Это Фредди Бестрашный. представила няня, положив нежную стальную ладонь на коричневые кудри ближайшего мальчика. Этот Дженни отважный, Мик стойкий и Виктор приключение, Гарри скрипун, Питер щипок и Бен смелый. А вон там Кит мужество, Дик древность, Гэвин галантный. Скажите хелло вашему новому другу Крошке. Хелло! Послушно ответил они хором. "Какое ты сказал у тебя имя, мальчик?" спросила няня. "Джеррик Карнелион", няня. "Странное, непривычное имя. Имена ваших детей кажутся довольно однообразными. Чепуха, как бы то ни было, мы будем звать тебя Джерри. Джерри шутник. Всегда корчишь из себя дурочка?" Джеррик пожал плечами. А эти девочки, Мэри ты уже знаешь, Бетти смелая, сестра Бена, Молли сорванец, Нора Ябеда. Я доношу на всех, на Но Ябед нечело Нора с нескрываемым удовольствием. Да, дорогая, и у тебя это очень хорошо получается. Эта Глория великолепная, Флора дружелюбная, Кэти добрая, Хэриет высокомерная, Дженни общительная. «Для меня большая честь встретить вас всех». Расшаркался Джерик, немного копируя манеры лорда Джегеда. «Но, может быть, вы скажете мне, что делаете под землей?» «Мы прячемся», — прошептала Молли сорванец. «Наши родители послали нас сюда, чтобы избежать участия в постановке фильма». «Фильма? Великая резня перворожденного пекинского ПА-восьмого». Во всяком случае, таково было рабочее название, отчеканил Дэн смелый. Это воспроизведение Рождения Христа, сказала Флора дружелюбная. Пекинский Па собирается сам играть Ирода. Это имя что-то напомнило Джэрику. Он встречал однажды путешественника во время, который бежал от этого самого Пекинского Па, последнего из тиранов-продюсеров. Когда тот был в процессе создания ещё одной драмы об извержении Кракатау. Но это было 1000 лет назад, сказал Джеррик. Не могли же вы быть здесь всё это время? Неужели такое возможно? Мы живём здесь по недельному циклу, объяснила Няня. Она повернула глаза к хронометру на стене. Если мы не поторопимся, я опоздаю с повторением цикла. Ох уж эти родители, они не думают обо мне, прислали ещё одного ребёнка, даже не вспомнив о моём графике, а потом удивляются, почему нарушен порядок. Вы имеете в виду, что замыкаете время в петлю? Удивился Джеррик. Разве родители тебе не сказали? Мы должны снять с тебя эти глупые наряды. В самом деле, у некоторых матерей странные представления о детской одежде. Ты уже большой мальчик, И сам должен понимать, что лучше надеть шорты и рубашечку.